Глава 74. Джим ждал на дороге у места раскопок в белой Тойоте седань. Журналисты по большей части уже разъехались. Оставались лишь несколько девиц, ждущих пообщаться с знаменитостью. — Вот она бы там? — спросил Томас. — Девочки в этом уверены, — ответил Джим. — Полагаю, они должны знать. — Мацуха Аси, его помощник, сказал, что он у себя в лаборатории в кофу. — Аспирант не хотел, чтобы я с ним встретился. — По-моему, я догадываюсь, почему, — сказал Горнул. Эд приезжал в Кофу. — Да, мой любезный прорицатель. — Да, он провел здесь по крайней мере двое суток, — подтвердил Джим. — Где-то дней за десять до своей смерти. Эд представился местному духовенству, поужинал с ними, один раз отслужил мессу и остался на ночь. Так что его приезд сюда никак нельзя было назвать тайным, — заметил Томас. Черт побери, чем он тут занимался? Судя по всему, побывал на месте раскопок. Похоже на то, — согласился Томас. Вот только никаких раскопок тогда еще не было. Они уже начались после его смерти. Так что же привело его сюда? Тут я ничем не могу помочь, — развел руками Джим. Итак, что будем делать дальше? Ждать. — ответил Найт. — Смотреть, не появится ли наш уважаемый археолог. Последовало долгое молчание. — Дома в Чикаго ты сказал, что ты миссионер? — первым заговорил Томас. — Ну и? — Зачем Америке нужен миссионер? — Тамошние католики относятся к вере через Риана. Тут Томас нахмурился, а Джим продолжил. — Дело не только в том, что во что человек верит. Важно, что он делает, как он воплощает в жизнь евангельские идеи. Я вовсе не имею в виду надзор за моральными устоями окружающих. Эт, это понимал. Некоторые священники могут быть замечательными ребятами, пока дело не доходит до религии. Тогда они тотчас же натягивают на себя одеяние святож хотя на самом деле могут предложить только правила и ханжеские банальности. Эд был не таким. У него это имелось. Что? Джим призадумался и ответил. Быть христианином значит жить вместе с бедными и угнетенными. Мы делимся с ними своей плотью, как это делал Христос. Принимаем участие в их жизни. Существуем в тех же условиях, в том же политическом и экономическом окружении. Томас посмотрел на него, вспоминая слова Хейеса о бедняках, выселенных с долги. И гадая, не подверглись ли недавно принц Джима серьезному испытанию. Ему хотелось спросить об этом, однако у него были более неотложные дела. «Смотри!» — вдруг стопянулся горнул. Уже начинало темнеть. Последние журналисты разъехались, и переводчица мисс Ива Мото, Открыла дверь своей белой машины, равнодушно взглянув на трех девиц, которые, все еще сохраняя надежду, торчали возведенные в спешке ограды из металлической сетки. Из жилого прицепа вышел Мацухаси и что-то сказал ночному охраннику. Тот кивнул, словно получив приказание, после чего расстроенных девиц выпроводили за пределы территории. — Всех, кроме одной. — Похоже, кому-то в конце концов... «Все-таки повезло», — с неприкрытым отвращением пробормотал Томас. Мацухаси открыл дверь жилого прицепа. Девушка, стройная японка в черном вечернем платье с распущенными волосами, отвесил ему едва заметный поклон и шагнула в прямоугольник света, падающего из двери. Покончив с своими обязанностями, молодой человек попрощался с охранником и направился к одинокой машине, оставшейся на площадке. Войдя в прицеп, женщина обернулась, закрывая за собой дверь. — Это была Куми! Исторгнув поток ругательств, Томас навалился плечом на дверь машины, но Джим его удержал. — Ты знал, что это Куми? — гневно бросил Найт. — В курсе ее идей? Она попросила ничего тебе не говорить. — Виновата, — промолвил Джим. — Да, теперь я понимаю, как эта просьба этическим козырем бьет все прочие моральные соображения, — взревел Томас. — Это же моя жена бывшая, — поправил Джим. — Да, это совершенно другое дело, не так ли, святой отец? — Куми делает это ради тебя, — сказал Горнелл. — Она говорила, что сможет постоять за себя и не сделает ничего предосудительного. «Предосудительного!» — крикнул Томас. «Все это просто омерзительно! Куми хочет посмотреть. Удастся ли заставить Ватанабе что-то открыть?» «По-моему, в этом можно не сомневаться. Или ты не согласен?» — Рявкнул Найт. «Я имел в виду информацию», — примирительно произнес Джим. «Пока она там, в Ватанабе, будет очень, кстати, занят. Так что я прямо сейчас отвезу тебя в его лабораторию, в Кофу, и дам возможность там пожарить». Сам же вернулся сюда. Куми достал для нас два сотовых телефона. Вот, держи, он уже запрограммирован. Если мы будем нужны, она сможет с нами связаться. — Ты примчишься на помощь, как чертова кавалерия в Сутане, да? — Будем надеяться, не чертова, — заметил Джим, заводя двигатель. — Договорились? — Только возвращайся сюда быстрее, — вздохнул Томас. Куми подготовилась наилучшим образом. Остальные девицы были моложе ее, но слишком безвкусные и откровенные в своем поведении, чтобы иметь хоть какие-нибудь шансы. Она потратила часа два, изучая в интернете заметки в бульварной прессе, посвященные достижению подобных целей. Вот она бы любил класс, или хотя бы внешнего подобия, обожал борьбу, поскольку в этом случае неизбежная победа больше льстила его тщеславию. У меня не нашла никаких упоминаний о том, что он форсировал события, не добившись желаемого, однако на ее взгляд подобное, если случалось, то крайне редко. Знаменитый археолог принял ее в обтягивающих черных джинсах, подпоясанных ремнем с большой серебряной пряжкой, в стиле индейцев Навахо, в сапогах из крокодиловой кожи, белой шелковой рубашке без воротничка с открытой шеей, Свободные рукава, которые были собраны в манжетах и засучены по локти. Его глаза скрывали очки с тонированными стеклами. Мельком взглянув на Куми, он равнодушно затянулся сигаретой. Теперь ему уже не нужно было пристально разглядывать свою гостью. Приглашал Мацухаси, но выбор сделал сам в это надо. Коми вошла осторожно, решив остановиться на более сдержанных изящных движениях по сравнению с тем, к чему привыкла. Она обвела взглядом внутреннее убранство жилого прицепа, поразившее ее нежидной роскошью, изображая тщательно рассчитанное сочетание робости и кокетства. Все это было чуждо ее натуре, но по роду своей деятельности Коми привыкла постоянно играть самые разные роли, хотя, разумеется, не такие гротескные. Ей приходилось исполнять иностранкам, если те желали добиться успеха у токийских кавалеров. Учтиво поклонившись, вот она бы с обворожительной неловкостью пробормотал слова приветствия и гладкие комплименты. Несмотря на свою звездность, он ухаживал за женщиной так, как и большинство тех японцев, что знала куми, то бишь с мальчишской неуклюжестью, нацеленная на то, чтобы усыпить ее бдительность. Вот она бы предложила ей сигареты, от которых она отказалась, и шампанское, на которое она согласилась. Они разговаривали по-японски. Куми собиралась раскрывать свое происхождение, и в этом ей помогало достаточно свободное владение языком. Она могла убедительно воспроизвести какой-нибудь местный диалект, однако та особа, которую изображала Куми, наоборот, готова была сделать все возможное, чтобы скрыть подобную ограниченность. Так что с этим не должна была возникнуть никаких проблем. Куми играл роль расщенной жительницы Токио, приехавшей в гости своей бывшей однокурсницы, которая теперь работала в NHK. Она якобы увидела, его, вот она бы на пресс-конференции была заинтригована. Признательно улыбнувшись, археолог сказал, что не заметил ее в зале. — Я не хотела податься вам на глаза до тех пор, пока не определюсь, как мне быть. С легкостью солгала Куми. — И что же вы надумали? — спросил Ватанабе, наслаждаясь игрой. — Выпить? — ответила Куми спокойно, ничего не раскрывая, но при этом откровенно глядя в его скрытые темными очками глаза. Удовлетворенный таким ответом, Ватанабе чокнулся с ней и пригубил шампанское. Минут десять Куми говорила ни о чем, позволяя мужчине обхаживать ее, но сохраняя физическое расстояние, демонстрируя истинную японскую сдержанность и в то же время осаживая его. Затем она перевела разговор на раскопки, особо подчеркнув свой интерес и восхищение. Та женщина, которая изображала Куми, ни за что бы не стала открыто хвалиться у археолога, но с этой задачей прекрасно справились комплименты, адресованные его работе. Вот она бы не хотела суклоняться в сторону, но он, похоже, сообразил, что этот путь ведет к большей близости, и начал рассказывать о раскопках, о том, как наткнулся на первые предметы, что показалось ему странным в костях. Кумия осторожно, не выставая своей расчетливой сдержанностью, проявляла растущее внимание, слушая археолога широко раскрытыми глазами и вознаграждая время от времени непроизвольным прикосновением к его руке. — А что ваши помощники? — спросила она. — Они тоже занимаются работой, лишь выстраивают в очередь ваших поклонниц? Вот она, бежал, смеялся, услышав такую откровенность, и ответил. Мацухаси — мой ученик. Археолог, он неважный, но очень преданный. Телохранители и ученым не положено, но Мацухаси достаточно неплохо справляется с этой обязанностью. Он очень внушительный мужчина, — заметила Куми. Вы не знаете половины всего, — признался Ватанабе, снова наполняя бокал шампанским. — У Мацухаси девятый дан черного пояса по... Тхэквондо и симсудо — это корейское искусство обращения с мечом. Перед тем, как заняться археологией, он успел отбыть срок в тюрьме. Неожиданно махнув рукой, пародируя удар каратиста, он низко присел в духе Брюса Ли, почти упал в кресло и затрясся в неудержимом хохоте. — Молодой человек вас защищает, — настаивала Куми. — Следи за тем, чтобы никто не оказался у вас на пути. Для этого Мацухасию мне не нужен, — небрежно произнес Ватанабе, под действием алкоголя становясь все более откровенным. Я могу сам о себе позаботиться. У меня есть друзья, могущественные люди. — Не сомневаюсь в этом, — сказала Куми, — и правильно делаете. Сняв очки, Ватанабе нагнулся и уставился ей в глаза. Его переполняла страсть, в которой просматривалась тень угрозы.